Глава 6 К лесу они добрались на следующий день Дорога, на которую свернул отряд, оказалась малоизженной Чем дальше они продвигались, тем более терялись в высокой траве следы от колес К вечеру они и вовсе исчезли Селени на пути отряду не встретилось Они или таились в лесах, или прятались за пригорками Беглецам это было на руку В сумерках Рэй остановил отряд. Он повернул к рощице и, углубившись на сотню шагов, объявил привал. Алэйн и Сфлор, едва услыхав, сползли с сёдел и обессиленно повалились на землю. Люк, спрыгнув, исчез в чаще, а Барон снял сумки и отнёс их на поляну. Там, собрав хворост, развёл костёр, после чего принёс от недалёкого родника котелок воды и пристроил его над пламенем. К тому времени, когда Люк вернулся, Рэй уже помешивал Варева. Оруженосца встретил вопросительным взглядом. Люк покачал головой и барон указал на женщину Мириец достал топор, углубился в лес и явился обратно с ворохом веток. Бросив их на землю, расстелил сверху одеяло и направился к женщинам. Первым делом он подошел к флор Встав на колени, Люк просунул руки под плечи и ноги девушки, поднял ее и отнес на приготовленное ложе. После чего проделал то же самое с наследницей. Уставшие женщины и не пытались возражать. Люк расседлал коней, притащил два седла и примостил их под головами беглянок. А Лейна вытянулась и задремала. Она видела второй сон, когда ее бесцеремонно тряхнули за плечика. Наследница открыла глаза. Сверху маячило лицо барона. «Выпейте». Край чаши коснулся ее губ. Это было вино, терпкое и кислое. Питье воина, а не знати. Девушка осушила чашу и, ощутив прилив бодрости, села. Рядом из рук Люка пила флор. «Теперь поесть». Котелок с дымящимся варевом возник между женщинами. В руки им сунули ложки. Алэйна собиралась сказать, что не голодна, как вдруг ощутила зверский аппетит. Обжигаясь, она набросилась на еду. Напротив работала ложкой флор. Каша из дробленого зерна, щедро приправленная копченым салом, оказалась необыкновенно вкусной. Она пахла дымком и таяла во рту. Когда ложки заскребли по дну, Алэйна вспомнила, что котелок над огнем был один. Барон с оруженосцем остались без ужина. «Извините», — сказала она краснея. «Мы поели», — успокоил барон. «Вам нужно горячее. Завтра трудный день». «Сегодняшний, выходит, был легким?» Хотела спросить Алайны, но не решилась. Она осмотрелась. Стояла ночь, черная и непроглядная. Языки пламени выхватывали из темноты стволы деревьев и крупы лошадей. Тесуя морды в прицепленные к головам мешки жевали овес. Люк забрал пустой котелок, унес его в темноту и вернулся с седлом. Бросив его сбоку от флор, он лег и вытянулся. Барон таким же образом устроился рядом с Алэйной. Женщины оказались между мужчинами. Те как бы прикрыли их с внешних сторон своими телами. «А кто станет нести стражу?» — подумала Алэйна. "В роще нет ни зверья, ни людей", сказал Рей, будто подслушав. Люк проверил: "Спите. В случае чего кони разбудят. Они слышат лучше нас". Он опустил голову на седло и закрыл глаза. Алейна посидела, глядя по сторонам, вздохнула и повалилась на правый бок. Совсем рядом руку протянуть. Спал Рей отблески пламени, падая на его лицо, прочерчивали тени от носа и губ. Все двигались, отчего казалось, что барон хмурится. Алэйна некоторое время смотрела на Рея. Внезапно тот улыбнулся. «Тея!» — прошептал он. Алэйна приподнялась. Лицо Рея выглядело умиротворенным. Наследница нахмурилась и повернулась на другой бок. Флор рядом не оказалась откатившись к люку, она посапывала, уткнувшись лицом в плечо Мирийца. Алэйны поморщилась. «Завтра не встану», — подумала, ощущая, как ноет избитая в дороге тело. «Ни за что». С этой мыслью она и уснула. К удивлению Алэйны пробуждение вышло бодрым. Открыв глаза, она некоторое время прислушивалась к своим ощущениям. «Легкая ломота в теле осталась?» но отдохнувшее за ночь, оно было готово двигаться. голубело небо в прогалах между деревьями. В кронах свистели и щебетали птицы. А Лейна села и осмотрелась. На ложе она осталась одна. Рэй возился у костра, поворачивая над углями тушку какого-то зверя. люкс седлал лошадей. Рядом с мирийцем крутилась флора, чем-то рассказывая. Люк кивал головой и улыбался. Первым пробуждением наследницы заметил барон. «С добрым утром, миледи!» — сказал, улыбнувшись. «Вставайте! Флор проводит вас к роднику!» Фрейлина, услыхав, немедленно подбежала. Алейна с наслаждением потянулась и встала. Флор отвела ее за деревья. Там, пониже корней дуба, журчал родник. Ручеек, образованный им, сбегал по склону и терялся в густой траве. Алэйна со стыдом вспомнила, что вчера ела, не умывшись. Сил не было. Первым делом она навестила кустики, которые ей указала флор, после чего, стащив куртку и засучив рукава, с наслаждением умылась. Ледяная вода бодрила. алейна зачерпнув ладонями, сделала глоток. Зубы заныли от холода. Она сплюнула и вытерлась поданным флор полотенцем. От ее куртки, поднятой с травы, несло конским потом. Алэйна сокрушенно подумала, что и от нее так разит. «Сбрызнуться духами?» Подумав, она отказалась от этой мысли. У конского пота сильный запах, он смешается с духами и в итоге выйдет непонятно что. В конце концов, и от ее спутников пахнет не лучше. Они в походе, а не во дворце. Поляна встретила их ароматом жареного мяса. алейна сглотнула слюну. Барон, сгрузив тушку зверя на лист лопуха, кромсал ее кинжалом. Рядом, поджав ноги, сидел люк. «Присаживайтесь», — пригласил женщин Рэй. «Нитра молодая, жирная, во рту тает». «Какая нитра?» — удивилась Алэйна, последовав приглашению. «Речная крыса. Люк на рассвете подстрелил». Желудок Алэйны непроизвольно сжался. «Это можно есть?» Спросила она с подозрением, рассматривая тушку. «Еще как!» – заверил барон. В доказательство он нацепил на клинок ножку зверька и поднес к лицу девушки. «Кусайте!» Алейна зажмурилась отщипнула кусочек зубами. Подержала во рту. Мясо было нежным и горячим. Девушка стала жевать и не заметила, как проглотила. После чего сняла ножку с клинка и принялась жадно обгладывать. Ее спутники занимались тем же. Причем Люк, выбирая кусочки пожирнее, подносил их сначала флор и только потом брал себе. Барон ел без куртуазности, поочередно кусая то мясо, то хлеб. «Попробуйте», — сказал, заметив взгляд Алойны. «Дворяне не едят хлеба. Это пища виланов». «Но в походе не обойтись. Чувство сытости сохраняется дольше. Пообедать сможем не раньше вечера». Он придвинул девушке ломоть. Алэйна отщипнула кусочек и бросила в рот. Пожевала. Мясо, конечно, вкуснее, но советом барона не стоило пренебрегать. Она съела ломоть, все мясо и с удовольствием пожевала бы еще. Но нитра к тому времени превратилась в кучку костей. Жаль, что крысы, даже речные, не бывают размером с теленка. По завтракам беглецы забрались в седла и тронулись в путь. Дорога кончилась, и отряд вступил в заросли. Сквозь чащу вела тропа, давняя и заброшенная. Кое-где кусты захватили ее. В таких местах Люк спешивался и махал топором. Время от времени его сменял Рэй. Отряд двигался медленно, а Лэйна стала оборачиваться. Она опасалась погони. Однако то и не было, а рей с Люком беспокойства не проявляли. А поразмыслив, решила, преследователи или потеряли их след, или отстали надолго. Поди догадайся, что они двинулись к проклятому лесу. Беглецов ищут на дорогах. Солнце было в зените, когда отряд выбрался из зарослей. Лес возник внезапно. Еще мгновение тому перед глазами маячили ветки кустарника, как вдруг те расступились и перед путниками встала стена елей. Высокие, островерхие, они стояли плотно ствол к стволу и заслоняли полнеба. Странно, но между кустарником и лесом ничего не росло. Пустынная, будто выжженная полоса земли шириной шагов двадцать, словно предупреждала. Дальше ходу нет. Лес выглядел таинственно и мрачно. Алэйна ощутила, как тревожно кольнула в груди. «Всем спешится», — сказал барон и, подавая пример, первым спрыгнул на голую землю. Алэйны с флор последовали за ним. рей подошел ближе. «Миледи», — сказал строго, — «с этого момента прошу слушать и выполнять. Лес опасен даже для тех, кто бывал в нем, а уж неопытным». «Согласны?» алейна кивнула. «Вашу руку!» Барон взял ее ладошку, крепко сжал и повел к лесу. Позади семенила за люком флор. «Почему не верхом?» — удивилась Аллейна. «Кони не пойдут!» «А заставить их вы не сможете. Слушайте меня. Сейчас вам будет страшно. Очень. Нестерпимо захочется повернуть и убежать. Это очень сильное чувство. Не каждый мужчина сможет его преодолеть. Советую закрыть глаза и сжать зубы. Не выпускайте мои руки. Так вы сами ее держите». Хотела сказать Лейна, как вдруг волна ужаса накатила на нее. Все страхи, которые приходилось испытывать ей прежде, не шли ни в какое сравнение с тем, что ползло ей навстречу. Липкое, мерзкое, оно проникало внутрь и остужало тело. «Назад!» — будто шептал ужас. «Убью!» Паника овладела девушкой. Ей нестерпимо захотелось выдернуть руку и бежать, не чуя ног. Вспомнив совет Рея, она закрыла глаза. Барон, словно почувствовав, ускорил шаг. «Я пройду», — уговаривала себя Алэйна. «Рэй ведь сумел, и люк. Чем я хуже? Я герцогиня, пусть даже не правящая. Мне не пристало бояться, стыдно». Удивительно, но уговоры помогли. Страх ослаб, а затем исчез вовсе. Когда Алэйна открыла глаза, они стояли у деревьев. «Вы молодец», — сказал рей отпуская руку девушки думал что придется нести как ее он указал ей за спину алейна обернулась люк тащил флор перекинув ту через плечо Фрейлина визжала и вырывалась флор храбрая девушка вступила с алейна но не несчастная заметил барон таким труднее люк тем временем приблизился и поставил флор рядом с хозяйкой лицо фрейлена перекосил страх из глаз струились слезы Алэйна обняла подругу, Флор приникла к ней и стала всхлипывать. «Ждите нас здесь!» Рей с Люком повернулись и двинулись обратно. Они шли, наклонив головы, будто навстречу ветру. Алэйна вспомнила пережитый страх, ей стало не по себе. Барон с оруженосцем преодолели мертвую полосу и вскочили на коней. Разогнав их, устремились к лесу. «Боже!» — подумала Алэйна кони их сбросят. Так и вправду едва не случилось. Лошади вдруг замедлили ход, попытались встать на дыбы, но Рейс с люком ударили шпорами. Только сейчас Алэйна заметила их на сапогах спутников. И кони прыгнули. Два скачка, и всадники оказались у деревьев. «Держите!» — приказал Рейс, прыгивая на землю. «Осторожно! Могут легнуть гнуть?» с Флор схватили поводья. Кони и вправду вели себя как безумные фыркали пены и храпели и пытались вырваться успокойся сказала олейне гладя коня по мокрай шее все позади ну то ли женский голос подействовал то ли страх прошел но конь перестал беситься притих же ребец флор женщины привязали лошадей к дереву едва разобрались с этим как рейй с люком прискакали на новых сцена повторилась еще дважды Пригнав последнюю пару, барон с оруженосцем спрыгнули на землю и сели. Лица их были мокрыми и бледными. Первый сообразила Флор. Вытащив из седельной сумки флягу, подбежала к барону. Рэй приложился к горлышку, затем передал флягу оруженосцу. «Они прошли через страх десять раз», — подсчитала Алэйна. «Боже, я и двух не смогла бы!» Передохнув, путники взобрались на коней. Рэй ехал первым, ведя на поводу запасную лошадь. Следом двигалась Алэйна, за ней флор, замыкал колонну люк. Страх владевший Алэйны постепенно исчез. И она с интересом стала глядеть по сторонам. Проклятый лес не отличался от тех, что она видела. Здесь было сумрачно и пахло прелью, но в еловых лесах всегда так. Этот вдобавок заброшен. Упавшие деревья гниют во мху, заставляя отряд огибать их в обычных лесах деревья вытащили бы на дрова вела нам даже не нужно приказывать бесплатное топливо и хвороста не собирают в герцогских лесах чисто здесь однако было что то не так олайне не сразу сообразила слишком тихо и безжизненно не поют птицы не летают бабочки даже комары и те словно вымерли странно Просвет между деревьями стал шире, а Лейни этим воспользовалась и нагнала оборона. «Почему нет птиц?» — спросила, поравнявшись. «Сожрали», — ответил рей «Кто?» — удивилась девушка. «Тут есть кому. Держитесь за моей спиной, миледи. Так безопаснее». А Лейна надулась, но отстала. Они выбрались на тропу и зарысили по ней. Тропа была явно звериной. Люди не оставляют таких следов. Некоторые из подступавших к тропе деревьев были сломаны, кусты вырваны с корнем. алейна поежилась, представив силу того, кто это сделал. Она стала вертеть головой, выискивая опасность, но никого не увидела, да и Рейни проявлял беспокойство. Похоже, под благовидным предлогом он просто избавился от надоедливой собеседницы. Алэйна обиделась и больше не пыталась заговорить. Отряд двигался все дальше. Еловый лес сменялся смешанным, затем сосновым. Они поднимались на холмы и спускались в распадки. пересекли пару ручьев и тихую лесную речушку. Обороны не думал объявлять привал. Даже коней они поили, не слезая с сёдел. Алэйна измучилась, флор так и вовсе скисла. Люк, заметив это, поравнялся с фрейлиной и стал поддерживать ее. Флор прислонилась к нему, как показалось Алэйне, с большой охотой. Скоро, сказал барон, оглянувшись. Немного осталось. Это немного растянулось до сумерек. Алейна едва держалась в седле, когда отряд приблизился к озерцу. Его образовал родник, пробивший дорогу в песчаном обрыве. Вокруг воды росли деревья, удрявился кустарник. Здесь Рэй и остановил коней. Путники спрыгнули на траву, привязали лошадей и занялись приготовлением к ночлегу. Костром занялся люк. Барон обошел окрестности, постоял у озерца, заглядывая в глубину, и вернулся к становищу. «Умываться только здесь», — он указал на родник. «К озеру не ходить». «А кто там?» — спросила Алэйна. «Не знаю», — ответил барон. «Но мне оно не нравится». «Тебе все не нравится», — подумала Алэйна. «Обрадовался, что можешь командовать» запугал нас. Где твои чудища? Ни одного не видели. Их, может, и нет вовсе. Ее одолевала обида. В пути благородных спутниц принято развлекать беседой. Барон этим правилом упорно пренебрегал. Будь он немым вроде Люка, тогда понятно. Но он просто не желал с ней разговаривать. Бессовестный. Ведь может быть остроумным. Как он отбрил мачеху? «Я не привык обсасывать кость после того, как ее обглодали другие. Они теперь до самой киены будут молчать? Так и с ума сойти можно!» Алэйна и Флор сбегали в кустики, умылись и вернулись к костру. Барон нарезал ломтями хлеб, копченую свинину, раздал девушкам и пристроился рядом. «А как же каша?» — хотела спросить Алэйна, но барон, судя по лицу, не расположен был объясняться. Даже жуя он крутил головой, прислушиваясь. «Да перестаньте», — хотела сказать Алэйне, но тут издали донесся рык. Он был могуч страшен. Алэйне застыла с куском во рту. «Берс!» Рэй вскочил и подхватил с одеяла железную палку. Как только они вошли в лес, Люк достал ее из седельного мешка и протянул барону. Алэйне еще тогда захотелось спросить, что это такое но, впечатленная пережитым страхом, она не решилась. Барон так и скакал с этой палкой в руках, не выпуская ее ни на минуту. А Лейны мучила любопытство, и если б Рей не отшил ее, она обязательно бы вызнала, заодно расспросив о расправе со стражами. «Как Рей их убил?» Барон сдвинул что-то в железке. Та пискнула и замигала красной искоркой. «Черт!» — выругался Барон. «Заряд совсем слабый. Люк, лошадь!» Мириец метнулся к деревьям, отвязал одного из коней и стал торопливо его расседлывать. «Зачем?» — удивилась Алейна. Мириец покончил с седлом, взялся за повод и повел лошадь по тропе, которой они приехали. «Что он делает?» — спросила Алейна, проглотив, наконец, свой кусок. «Увидите!» — ответил барон. Отойдя шагов на пятьдесят, Люк привязал расседланную лошадь к одинокой осине после чего бегом вернулся обратно. Сбегал к кустам, вернулся со свежесрезанной палкой и стал привязывать к ней рукоятку короткого меча, явно позаимствованного у стражей. Ремешок в его руке так и мелькал. Закончив, люк взял получившееся копье наперевес. «Держи!» — Рэй протянул оруженосцу странный предмет. «Подашь, когда в моем заряд закончится. Буду стрелять по глазам. Если не ослепить, копье не поможет». Люк кивнул и взял предмет. В этот момент грянул новый рык. Он раздался совсем рядом и буквально оглушил путников. Кони за их спинами заржали и стали перебирать ногами. Лошадка, отведенная вперед, и вовсе взбесилась. Она встала на дыбы, затем стала прыгать, пытаясь сорваться с привязи. В следующий миг Аллейны похолодела. Из леса вышел зверь. Он походил на медведя. Такой же увалистый косолапый, с бурой шерстью и широкой грудью. Только это был очень большой медведь. Можно сказать, огромный. И морда у него была не круглая, а вытянутой вперед, как у борзой собаки. Завидев путников, зверь распялил пасть, усеянную чистоколом зубов, и снова рыкнул. Флор без памяти рухнула на траву. Алейна отступила за спину Рея и вытащила из ножен шпагу. Она прекрасно осознавала, что ее клинок такому зверю все равно, что зубочистка, но с оружием в руке было не так страшно. Зверь тем временем приблизился. Теперь окончательно стало ясно, насколько он велик. Даже в холке он был выше лошади на целый локоть. Оставленный на заклане конь все еще пытался сорваться с привязи, и неведомый зверь, подойдя, хлопнула его лапой, словно муху. Конь рухнул, как подкошенный. Зверь остановился и стал разглядывать сгрудившихся впереди людей. Взгляд его был холодным, оценивающим. Берс, видимо, решал задачку. Ограничиться одним конем или добыть остальных? Заодно прихлопнув мелких двуногих тварей. Алэйна ощутила, как внутри все заледенело. Берс стоял так несколько мгновений. Алэйны они показались вечностью. Наконец, зверь опустил взгляд и вцепился зубами в коня. Мотнув головой, дернул тушу. Повод, который не смог оборвать конь, тут же лопнул. Зверь развернулся и затрусил в лес, не выпуская добычу из зубов. Похоже, что груз его совершенно не тяготил. «Повезло», — сказал Рэй, опуская свою железку. «Голодный, есть очень хотел». Решил оставить на потом. «Кто это был?» Спросила Алэйна. Берс. Что-то вроде медведя, только очень большой, сами видели. Он вернется? Как только проголодается, лошади ему хватит на пару дней, а когда явятся, нас уже не будет. А другие хищники? Там, где охотятся, берс они не живут. Это его территория. Он по-нашему следу шел. Спрячьте. Рэй указал на шпагу, которую алейна все еще держала в руках. Девушка покраснела и сунула клинок в ножны. «В лесу от нее мало толку», — сказал барон. «Лучше совсем снять». Алэйна нахмурилась. «Вы смелая», — похвалил Рэй. «Не то что Флор», — он указал на Фрейлину, возле которой хлопотал люк. Брызнув водой на лицо девушки, он привел ее в чувство. Сев, Флор зарыдала. Люк взял ее на руки и отнес на постель. Уложив, хотел встать, но Флор вцепилась в мириться мертвой хваткой. Поколебавшись, Люк прилег рядом. Флор обхватила его за шею и крепко прижалась. Люк обнял ее. А Лайны нахмурилась. «Не беспокойтесь, миледи», — сказал рей «Люк не обидит Флор. Она перепугалась и ищет сочувствия. Мне тоже не помешало бы» подумала Алэйна, чувствуя, как колотится в груди сердце. «Давайте спать», — предложил Рэй. Скоро все путники лежали на одеялах. Флор с люком ровно дышали, все еще сжимая друг друга в объятиях. Слева от Алэйны вытянулся Рэй, а сама она во власти пережитого никак не могла уснуть. Уставившись в звездное небо, думала о событиях последних дней. Бегство из бара было спонтанным порывом, Она рассчитывала на Детригье, и тот обещал помочь, но что-то не заладилось. И вот теперь она в компании Дебюи, и его оруженосца ночует под открытым небом, ест каких-то крыс. Сегодня неведомый Берс едва не сожрал их. Она думала, что поедут трактом, останавливаясь в гостиницах. Нормальная пища, мягкая постель, ванна каждый день. Не поспешила ли она? Может, вернуться? «Нет!» — решила Алэйна. «Непременно убьют, а перед этим еще изнасилуют. Стражник это ясно сказал. Надо идти с Рэем. Да, он не учтив, но, похоже, знает, что делать. Другой на его месте сгинул бы сам и погубил нас. Пару недель можно потерпеть. К тому же Рэя можно понять. Недавно похоронил жену. Говорили, он ее сильно любил». Алэйны повернулась к спутнику. Барон лежал на спине и что-то шептал. Алэйны придвинулась. «Тея!» — пробормотал рей «Я так скучал по тебе, милая!» Алэйны нахмурилась. Услышанное ей не понравилось. «Надо будет поговорить с ним», — решила, подумав. «Обо всем. Вдруг он одержим дьяволом?» Она еще долго ворочалась, пока не забылась. Проснулась Алайна рано. Солнце еще не выглянуло, но мягкий утренний свет уже заливал окрестности. Спутники спали. Девушка, окинув их взглядом, встала и вытащила из валявшейся сумки полотенца. Шмыгнув за кусты, выбралась на берег озера и торопливо разделась. Попробовала ногой воду и поежилась. Прохладная. Впрочем, так всегда кажется поначалу. Она окунется и освоится. Она три дня не принимала ванну, сколько можно. Алейна вступила в воду, дно плавно понижалось к центру. Это как раз то, что ей нужно. Нет опасности ухнуть в глубину. Алейна забрела до середины бедер, остановилась и стала поливать себя из ладошек. Струйки с плеском падали в озеро. Теперь нужно собраться с духом и окунуться. Алэйна посмотрела вперед. Поверхность озера была гладкой и безмятежной. Легкий порог стелился над ней, мешая заглянуть в глубину. Алэйна присмотрелась. Ей показалось или какая-то тень мелькнула в воде? «Кто это? Рыба? Рыбы не нападают на людей. Однако в этом проклятом лесу все возможно». «Рэй предупреждал», — вдруг вспомнила девушка. «Лучше уйти». «У родника умоюсь». Она попятилась, но не успела. Поверхность озера вздыбилась и распалась. Длинное черное тело, выскочив наружу, метнулось к девушке. Аллейна успела разглядеть пасть, усеянную острыми зубами, и круглые черные глаза. Их взгляд был холоден и безжалостен. Аллейна пыталась закричать, но не смогла, спазм перехватил горло. Сбоку что-то мелькнуло. В следующий толкнули в плечо, и она рухнула в воду, погрузившись головой. А когда выскочила, отфыркиваясь, то увидела Рея. Тот стоял, держа в руках копье. То самое, сделанное вчера люком. На лезвие меча, привязанного к палке, билось, избиваясь чудовище. Рей с трудом удерживал его на весу. «Миледи!» — прохрипел он, скосив взгляд на девушку. «Достаньте тан у меня за поясом!» и прирежьте тварь скорее она еще очень сильна алейна метнулась к барону и выхватила из ножен мирийский тан размахнувшись всадила лезвие поверх раздувавшихся жабр к ее удивлению клинок легко пробил черепную кость погрузившись до рукояти чудище вздрогнуло и обмякло. спасибо поблагодарил рейй и повернул к берегу алейна устремилась следом Выйдя из воды, барон сбросил добычу на траву. Алэйна присела, разглядывая. У чудища оказалось сплюснутое с боков длинное тело, толщиной в ногу взрослого человека, широкий хвост и плавники. Тело плавно переходило в голову с длинной пастью. «Не то рыба, не то животное». «Тхор!» — сказал Рэй. «Появившись в озере, уничтожает всю живность». Вчера заметил, что рыбы в воде совсем нет, хотя вечером она выходит кормиться. Поэтому предупредил нас, подумала Алэйна. А я не прислушалась. Тхор ловит животных на водопое, продолжил рей Те забираются в воду, Тхор вцепляется им в брюхо и вырывает внутренности. Животное падает и тонет, после чего Тхор тащит его на глубину, где и ест. Хорошо, что я проснулся и заметил, что вас нет. Слышу, за кустами плещутся. Схватил копье и сюда. Алэйна не знала, куда деться от смущения, нагнулась и вырвала из головы Тхора Тан. Струя крови брызнула ей в лицо и попала на грудь. Хороший кинжал, сказал Рэй, забирая Тан. Мирийская сталь. Люк подарил. Пробивает любую кость. Умойтесь, миледи. «Вы испачкались». Только сейчас Алэйна сообразила, что сидит перед Рэем совершенно голая. Ойкнув, она вскочила и ринулась к озеру. И замерла у воды. «Другого тхора здесь нет», — успокоили за спиной. «Он соседей не терпит». Алэйна плюхнулась в воду и завозилась, смывая с себя кровь. Несмотря на слова Рэя, глубь забираться она не стала. Пока плескалась, подскочивший на шум люк помог Рэю утащить Тхора. На берегу осталась флор с полотенцем. Она дождалась хозяйку, обтерла ее и помогла одеться. После чего расплела о мокрые косы. — У огня скоро высохнут, — сказала, улыбаясь. Они вернулись к костру. Рэй с люком, разделав Тхора, нанизали на пруд розовое мясо и жарили над углями. «Опять какую-то гадость есть», — подумала Алэйна. Она села в сторонке, и Флор стала расчесывать ей волосы, равномерно распределяя их по плечам, чтобы скорее сохли. Рэй глянул на них и подмигнул. Алэйна покраснела. Парное мясо поспело скоро. К удивлению Алэйны оно оказалось вкусным, разве что слегка жестким. «Тхор хотел съесть меня, а вышло, что я ем его», — подумала девушка, пережевывая. Так ему и надо. Неприятные воспоминания ее не тревожили. То ли уже привыкла, то ли не успела толком испугаться. Больше волновало то, что рей видел ее голой. «Ну и что?» — решила Алейна, обдумав ситуацию. «Он не дворцовый щеголь, болтать не станет». «Думаю, он и не разглядел меня толком. Некогда было». Успокоившись... А Лейна дождалась, пока Флор заплетёт ей косы и стала собираться. Барон с Люгом сгрузили на жареное про запас мяса в сумке и забросили те на коней. Путники забрались в седло. Флор с Люгом отъехали, и Рэй приблизился к наследнице. «Надеюсь, в следующий раз вы меня послушаетесь?» спросил вполголоса. «Я дал слово доставить вас в Киену. Не хотелось бы мертвой. Простите» ответила Аллейна, смутившись. «Держитесь за моей спиной!» Барон пришпорил коня и ускакал во главу отряда.